Глава восьмая. Аканит. Благородство. Мы с Эмбер разглядываем фасад магазина. Половина десятого. Мы успели снова выпить чаю и угоститься кремовыми пирожными. Я предлагала Эмбер остаться дома и выспаться, но она настояла на том, чтобы пойти со мной. Посмотреть, во что впуталась. «Придется поработать», — констатирует она. «Причем изрядно». «Знаю. Я отступаю на шаг, чтобы получше все разглядеть. Только как именно? Тут простой покраской не обойдешься. Хочешь, я расскажу, как все устроено в магазине у твоей мамы?» — предлагает Эмбер. «Да я знаю. бывала там». «А я тебя не помню», — озадачивается Эмбер. «Я там была?» «Вряд ли. Это было давно. Точнее, когда магазин только-только открылся». Это казалось просто сногсшибательным, и я прыгала от радости, предвкушая путешествие по Большому Яблоку. Вид города, который никогда не спит, и возможность пожить в нем так будоражили меня, что о самом магазине я особо не задумывалась. Теперь, стоя перед гирляндой маргариток, я испытываю чувство вины, будто вместе с родным человеком умерла частица моей собственной жизни. Во всяком случае, говорю я, надеюсь, что голос звучит бодро. Я не собираюсь копировать один из наших магазинов. Если я им займусь, а это, поверь, для меня нелегкое решение, то сделаю это по-своему. Девушки, вы не могли бы подвинуться? Нам надо цветы занести. Мы оборачиваемся. Три дамочки разного возраста и веса выгружают цветы из маленького белого фургона. «Извините». Говорю я женщине, которая трусцой несется к дверям с посудиной, полный гвоздик. Магазин закрыт и откроется только после ремонта. Что? Вскидывается дама средних лет в куртке от барбур и с платком с огуречным узором на шее. Глупости не говорите. Мы закрыты только по воскресеньям и понедельникам. Отойдите сейчас же. Нет, я загораживаю ей дорогу. Боюсь, что вы сегодня сюда не попадете. Как я уже сказала, магазин закрыт. Эмбер заслоняет дверь, драматическим жестом раскинув руки, и рукава ее цветастой блузы реют, как паруса. Дама разглядывает нас обеих, как досадное мелкое недоразумение, без которого вполне можно было бы обойтись. «Берил, Уиллоу!» – окликает она своих спутниц, разгружающих фургон. «Вам что-нибудь об этом известно?» Берил и Уиллоу выглядывают из-за фургона. «Эти девчонки не пускают нас в магазин», – презрительно сообщает дама. Берил, статная и седовласая, и Уиллоу, высокая худенькая девушка лет двадцати, выступают вперед и скрещивают руки на груди. Дама в куртке от барбур наклоняет голову в мою сторону. «Не знаю, что вы тут вообразили», – негромко произносит она, – «но лучше вам уйти с дороги. У нас полно работы, и мы не любим, когда нас задерживают». Я тоже скрещиваю руки и смотрю на нее в упор. «Это Фифа что, всерьез затевает драку посреди города?» «Определенно времена изменились. Дерил и Уиллоу молча приближаются к нам». Я в напряжении поджидаю их. И никогда еще так не бываю рада мягкому голосу констебля, вопрошающему. «Доброе утро, леди. Могу я чем-нибудь помочь?» «Вуди, слава богу!» «Констебль, Вудс, вот, как вовремя!» — сладко улыбается дама в барбуре. «Эти девушки не пускают нас в магазин!» Вуди подскакивает от неожиданности, увидев сначала меня, а потом и Эмбер, загородившую дверь. «Это правда, леди?» – спрашивает он. «Конечно, правда!» – выкрикивает Эмбер и запивает: «И с места нас не сдвинешь ни за что!» «Моя подруга хочет сказать, Вуди...» – мягко произношу я. «Ты же не против, чтобы я тебя так называла?» Он мотает головой. «Эмбер хочет сказать, что я теперь хозяйка магазина...» и он будет закрыт до особого уведомления. Вуди поворачивается к даме. «Ну, харет. а какие у нее доказательства?» – требовательно выкрикивает та. «Вы у нее подтверждение не хотите попросить, Констебль Вудс?» Вуди снова оборачивается ко мне. «Это верно». «У меня ключи. Я лезу в карман». «Вполне убедительное доказательство. У меня тоже». карет предъявляет ключ на веревочке. Вуди начинает нервничать. «Это магазин моей бабушки. Я Поппи, внучка Розы, и я получила его по наследству. Можете спросить Эмбер или Энта и Дека вон в том магазине, или Риту и Ричи в «Веселые русалки», или...» «Меня». Джейк. Вуди оборачивается и видит Джейка Смайли на плече, наблюдающего за происходящим с другой стороны дороги. Я могу поручиться за Поппи. Ее мать несколько дней назад звонила мне и предупредила о ее приезде. Он подходит к нам. А что до вас, Хариет? То я удивлен, почему Кэролайн вас не предупредила, что вы сегодня не понадобитесь. Она еще вчера узнала, что магазин теперь принадлежит Поппи. Я замечаю, что сначала Хариет слушает Джейка с непроницаемым видом, но ощетинивается, едва речь заходит о Кэролайн. «Так Кэролэйн знала?» – возмущается она. «А почему она нам ничего не сказала?» «А как по-вашему?» – Джейк пожимает плечами. «Чтобы спровоцировать скандал. Она всегда так делает, когда не получает, чего хочет». Харриет быстро обдумывает сложившееся положение, прикидывая, как выйти из него, не уронив себя. «Если все это правда, и вы, Поппи, действительно новая владелица», гирлянды маргариток, я должна извиниться. Она протягивает руку, и я пожимаю ее. Харриет твердо кивает головой. Как вы уже слышали, вина в возникшем недоразумении лежит на нашем президенте Кэролайн. И хотя это произошло по ее недосмотру, должна сказать, что она вкладывала много сил в этот магазин. Но в последнее время была слишком занята Джейк громко откашливается. «И это непростительно», заканчивает Хариет, метнув на него леденящий взгляд. «Что ваше знакомство с женской гильдией Сент-Феликса началось таким образом? Надеюсь, вы будете достаточно великодушны, чтобы нас простить». Я киваю, немного ошарашенная ее речью. «Само собой, извинения приняты». Вуди аплодирует, но тут же торопливо прячет руки за спину и придает себе ответственный вид, а у самого пылают щеки. Я хотела бы поблагодарить за заботу о магазине, пока бабушка была в больнице. Это было очень любезно с вашей стороны. Я улыбаюсь Берил и Уиллоу. Уиллоу сияет в ответ. Берил щерится, что можно расценить как улыбку. Не стоит благодарности, отвечает Харриет за всех. Розу высоко ценили в Сент-Феликсе, и это было меньшее, что мы могли сделать. Любому члену ее семьи всегда рады на собраниях гильдии. Надеюсь, вы к нам присоединитесь, Поппи. Нам не повредит вливание свежей крови. Уиллоу радостно кивает. Джейк хмыкает у меня за спиной. Я подумаю, вежливо говорю я. А мне можно? Спрашивает Тембер, отходя от двери магазина. Никогда не состояла в женской гильдии. В Америке такого вроде нету. Что это вообще? Звучит прикольно. Пока Эмбер обсуждает все блага женской гильдии из Хориэт и Уиллоу, я подхожу к Джейку и Вуди. «Спасибо», — говорю я. «Не за что, мисс», — отвечает Вуди. «Обычная работа». «Это я Джейку за то, что он за меня поручился». Джейк гордо улыбается. Но если бы ты не появился так кстати, торопливо добавляю я, заметив, как расстроился Вуди. Не знаю, что могло бы случиться. Обстановка чересчур накалилась. На этот раз Джейк фыркает. Точно тебе говорю. Тебя же здесь не было. У этой Берил какой-то зверский вид. Да нет, Берил вполне безобидная, говорит Джейк. Она уже столько лет служит в местной церкви. Кларен совсем пропал бы без нее. Ларенс? Отец Клейборн, объясняет Вуди. Наш викарий, добрейшая душа, очень помог мне, когда я только приехал в Сент-Феликс. Поппи, я бы и сам за тебя поручился, если бы знал, кто ты. Но ты же мне вчера ничего не сказала. Знаю, Вуди, извини меня. Я дотрагиваюсь до его руки, и он густо краснеет. Что с ним такое? В отличие от большинства женщин, я не западаю на форму. Но Вуди такой милый, как щеночек. Не хочется обидеть его или огорчить. Джейк быстро меняет тему. «Так, из всей этой утренней чехарды я делаю вывод, что ты окончательно решила сохранить магазин». Он окидывает взглядом гирлянду маргариток. «А я все гадал. Не передумаешь ли ты со вчерашнего дня?» «С чего я должна была передумать?» «Вру я». Джейк пожимает плечами. мало ли может ляпнула с горяча а потом задумалась на холодную голову я мотаю головой нет прекрасно я рад этому но теперь если старушка остается у тебя надо решить что с ней делать Мне нравится что джейк говорит о магазине как о живом человеке это по-прежнему будет цветочный магазин говорю я меня тут линчует если я его во что-нибудь переделаю К тому же мама прислала мне Эмбер из Нью-Йорка. Мы оба оглядываемся на Эмбер. Та закрыла глаза и под скептическими взглядами Хариэт и Берил проделывает пассы над головой Уиллоу. Кажется, женскую гильдию они уже обсудили. Она там считалась крутым флористом. Эмбер щелкает пальцами, широко распахивает глаза и объявляет, что аура Уиллоу очищена. хотя время покажет, добавляю я». Майли перелезает на плечо Вуди и теребит пуговицы к немалому его беспокойству. «Вуди, она ничего не сделает», — говорит Джейк. «Я тебе это тысячу раз твердил». «Я знаю, но за форму тревожно. Это же казенное имущество, сам знаешь». «Ой, обезьянка!» — вопит Эмбер, бросая свою гильдию и подбегая к нам. Она смотрит на Вуди. «Это ваша? Полицейская обезьянка! Прелесть какая!» «Ничего подобного!» Вуди пытается отцепить Майли от своего плеча. Майли понимает намек и перелезает на Эмбер. В восторге разглядывает пестрые пряди в волосах, а потом добирается до цепочек и бус у нее на шее. «Майли!» – предостерегающе произносит Джейк. «Не шали!» «Все в порядке!» – говорит Эмбер. У парня, жившего напротив нашего магазина в Нью-Йорке, была обезьянка. Я люблю животных. «Как не неприятно мне вторгаться в ваш междусобойчик», — говорит Хориэт. «Все-таки надо решить, как быть с цветами. Мы не можем держать их на складе, пока вы, Поппи, не откроете магазин. И бросать их посреди улицы нельзя». «Да, точно. Я оглядываюсь на остальных». но все озадаченно смотрят на меня. «Я знаю», – объявляет Эмбер. Майли выседает у нее на голове, словно маленький хиповый Будда. «Много денег на этом не зашибешь, но будет классно».